Глава двадцать Письма. Луноход лежал на боку, всего в двадцати шагах от столкнувшихся поездов. Благо, что в наборе инструментов, которые путешественники прихватили с собой в Надеждинске, была и ручная лебедка. Шансы поставить машину на ноги были большие. Однако перед этим было необходимо произвести ремонт левой гусеницы два трака, которые рассыпались от удара по массивному куску гранита, оказавшемуся на пути под тонким слоем снега. Производить ремонтные работы ночью было сопряжено с определенными трудностями и риском. Но если с темнотой можно было справиться при помощи фонарей и переноски, подключенной к бортовой электросети лунохода, то нападение зверей осложняло и так непростую ситуацию. Но вскоре стало ясно, что эта местность совсем необитаема. Никаких следов на снегу после тщательного осмотра найти не удалось. Никаких нор, ничего живого. Отчего животные сторонятся этих краев, стало ясно около полуночи. Когда всем путникам стало очень трудно дышать. Стелящийся туман и ленивый ветер покрывал все вокруг шалью углекислого газа, сочащегося из котловины и разломов в районе гейзеров. К счастью, ветер вскоре усилился и стал дуть под другим углом. Пусть и стало холоднее, но углекислоту начало гнать в другую сторону, и угроза задохнуться миновала. Теперь можно было покинуть аварийную машину. Васнецов подбросил еще пачку конвертов с письмами в костер, которые разожгли варяка-людоед во втором почтовом вагоне, который был практически пуст. Сделав из трубы локомотива нехитрый дымоотвод, они притащили две визанки дров, что были припасены в луноходе на всякий случай. Костер был необходим, чтобы Юрий не замерз. Пока шел ремонт машины, после которого необходимо было ее прокинуть и привести в нормальное положение, было решено поместить раненого космонавта сюда. Васнецову, поскольку он и сам пострадал от удара по голове собственным оружием, было велено в ремонт лунохода не вмешиваться, а следить за костром в этом вагоне и присматривать за Юрием. Он осторожно потрогал ноющий лоб, замотанный бинтом. Бинт был теплый и липкий от пропитавшей его крови. Николай осторожно, чтобы не провоцировать новых болезненных ощущений, повернул голову и взглянул на Алексеева. Тот лежал с закрытыми глазами на тех самых матрасах, что недавно извлек из вагона людоед. Снаружи слышались стуки и позвякивание инструментов. Полным ходом шел ремонт. У машины оставались кресты яхонтов, только их голоса были слышны. Славику, судя по всему, велели прочесать все вагоны и собрать оттуда все деревянное, что может гореть. Офицеры только и говорили, что от той загадочной котловине, продолжая спорить о том, что ее могло породить. И если это был сверхмощный взрыв, то поезда, скорее всего, должны были полностью сгореть. Но следы горения обнаружены лишь на столкнувшихся локомотивах и на двух вагонах военного состава. И причиной этого пожара было само столкновение, но не тепловое воздействие термоядерного взрыва. И тогда, если поезда появились тут после взрыва, то могли уцелеть пути, учитывая, что эта жуткая воронка находится менее чем в 10 километров от места крушения. Спорили они долго и горячо. У каждого находились веские доводы в пользу той или иной версии, но поставить точку они так и не могли. Так и осталось загадкой, что послужило причиной появления этой котловины и что происходит на ее дне. Варяка и Илья так и продолжали бы свой спор, но послышался хруст снега от шагов и голос сквернослова. «Вот, проверяйте!» Затем характерный звук падающей охапки деревянных рейк и брусков. — Да, конечно. Все надо было проверить дозиметром, прежде чем кидать в огонь. Николай хорошо помнил занятия по выживанию, что проводили с ним в родном Надеждинске. Он знал о дозах радиации, о рентгенах и рентгенах, Знал, чем чреваты определенные дозы этих самых рентген. Понимал он и то, что со временем приставка «микро» практически исчезла из лексикона, по привычке. Ведь первые годы не было никаких микро, были рентгены. Бешеные, беспощадные. Убийственное излучение. В почве, в растениях, в дожде, в могилах умерших от лучевой болезни. Практически всюду. Радиации с той поры стало много меньше, но микрорентгены так и называли рентген. Более старшие люди, особенно преподаватели, иногда отмечали, что в лексиконе человека произошли, пусть не всегда заметные, но чётко характеризующие новые условия жизни и изменения. Даже это московское слово «ядрёно» было чем-то особенным. Мало кто помнил, что это слово когда-то означало. Но теперь в этом коротком и неуклюжем наборе букв было зажато всё то, что произошло всего за несколько летних дней двадцать лет тому назад, по всему миру. Николай достал из рюкзака плюшевого мишку и разгладил полинявший, давно осыпавшийся ворс. Посмотрел его грустные пластмассовые глазки. Сколько в нем рентген. Дозиметры были лишь у варяга и людоеда. Попросить их произвести замеры. Так ведь насмех поднимут. Глупо, конечно. Глупо, если исходить из соображений разума. А с чувствами что? Эта неживая игрушка в один миг стала для него родной. И отказываться, выбрасывать... От одной этой мысли стало ныть сердце. — Что же с хозяином твоим? Или хозяйкой? — вздохнул Васнецов и прижал к себе медвежонка. — Ну и пусть, радиоактивный, ну и пусть. Вдруг лист железа отогнулся, и в вагон вошел людоед. Он свалил перед собой охапку реек и кусков фанеры. Отряхнулся и взглянул на Николая. Почему-то именно ему надо было занести дрова, хотя собирал их Славик. Вознецов вдруг остро ощутил, как глупо он выглядит. Но еще глупее было бы сейчас прятать медвежонка и вести себя, как нашкодивший подросток. Пусть смеется, плевать. Хотя в глубине души Николай восхищался людоедом, даже когда совершенно не принимал его противоречивые и жесткие поступки. А слышать насмешки от человека, которого уважаешь, особенно больно. Крест не смеялся. Он молча посмотрел на плюшевого медведя, Затем прямо в глаза Николая. — Как голова? — спросил он, кивнув и бросив мимолетный взгляд на лежащего Юрия. — Полегче. — Хорошо. — кивнул людоед и снова посмотрел на медвежонка. — Решил его забрать? Я, Илья, просто... Николай не знал, что ответить, и чувствовал, что сейчас крест наконец разразится хохотом и позовет остальных поглядеть на эту нелепую сцену. «Не надо оправдываться!» — нахмурился вдруг Илья. «Я все понимаю. Если ты будешь искать оправдания, то обидишь его». «Кого?» — удивился Васнецов. «Медвежонка!» Крест говорил совершенно серьезно, и это обескураживало. Именно такой реакции Николай никак не ожидал. «Илья, у тебя дозиметр с собой?» — тихо спросил он. «Да!» — крест кивнул. «Давай его сюда!» Он без лишних слов понял, что хотел от него Николай. Васнецов протянул медвежонка. Илья принял его очень осторожно. Замерив уровень радиации, он улыбнулся и вернул игрушку Николаю. — Норма! — Спасибо! — Прохрипел от волнения Васнецов. Спасибо тебе, Илья! — Да не за что! Кстати, у него скоро лапа отвалится! Людоед достал из кармана шинели тряпичный сверток и протянул его. — Держи! тут нитки и иголки. Пришей. Спасибо. Больше Николай ничего не мог сказать. Он чувствовал, что сейчас расплачется. Но в этот момент в вагон вошёл сквернослов. Крест, ну куда ты пропал? Варяк там матюгается вовсю, сказал Вячеслав и вдруг уставился на младшего брата. Опа! усмехнулся он. Коль, ну ты даёшь! Это что такое? Головой сильно тюкнулся». Он перешёл на смех. Ну, детский сад, ей-богу!» Воснецов растерянно посмотрел на людоеда. Тот прищурился, жуя кончик черного уса. Он иронично посмотрел на Сквернослова, затем перевел взгляд на Николая и поднял бровь. Он ждал реакцию Николая. «И что ты смешное увидел, Славик? Отчего чего Аленкой не смеялся, которая старше меня, но в куклы до смерти играла?» — резко ответил Воснецов. Сквернослав побагровел, нахмурился и сжал кулаки. «Чего молчишь?» Неожиданно резко крест хлопнул Вячеслава по спине. «Тебе очень дельный вопрос задали. Ну?» Сквернослов молча посмотрел на людоеда. «Нечего сказать? Ну так я скажу, дружок. Когда рядом старший брат, который, может, и питает к младшему любовь, но камуфлирует сантименты под постоянными насмешками...» и глупыми, и часто неуместными шутками, то становится обидно. Когда рядом старший наставник, который дошел до того, что избил руками и ногами, пусть и за реальный поступок, но нереально больно, становится горько. Когда рядом умирающий товарищ, которому не можешь ничем помочь, становится стыдно. А когда еще и рядом злой морлок, у которого на счету столько человеческих жизней, что и вообразить фантазии не хватит, то вообще хочется отгородиться от всего мира. И все это называется очень просто — одиночество. — Да вы вообще шуток не понимаете, что ли? — воскликнул Сквернослов. — Только если им время и место. А пока захлопни пасть и пошли работать. Людоед подтолкнул Славика к выходу и пошел следом. — Ну вы даете, ребята! — взмахнул руками Сквернослов и покинул вагон. — Ахиллес! — — воскликнул Николай осипшим голосом, торопясь, пока крест не вышел. Тот обернулся. Такого обращения, судя по удивленному взгляду, он не ожидал. — Что, блаженный? — Я не считаю тебя злым морлоком. Тот задумчиво покачал головой и, глядя в пол, ответил. — Но я такой и есть. И он ушел. Николай крепко прижал к себе медвежонка и, уткнувшись, в него лицом зарыдал. Горько и отчаянно. Он оплакивал потерянное в дыму ядерного пожарища детство, о котором напомнила эта игрушка. Оплакивал мать, чьей ласки ему всегда не хватало. Оплакивал миллионы людей, которых не стало в один миг, и среди которых, возможно, был тот ребенок, который когда-то радовался покупке родителями этого медвежонка. Оплакивал Алёнку с улицы Советская, который так неделикатно напомнил названному брату оплакивал рану, которая тоже лишилась с детства еще до рождения, а потом и жизни лишилась из-за его рокового выстрела; оплакивал молоденькую безымянную людоедку, которая не знала ничего, кроме потакания грязным желаниям своих клиентов и хозяев, и которая сгорела по прихоти людоеда; оплакивал девицу, которую сожрали заживо морлоки и которую он не смог спасти; участкового Дебецкого и его семью конфедератских ребятишек, собиравших в бою опустевшие автоматные рожки, Андрея и Ульяну. И никого роднее, ближе и живее, чем этот плюшевый мишка для него не было сейчас. Но в этих слезах горя и безысходности несколько капель были радостными. От той затерявшейся в боли радости, которую подарил ему людоед своим участием и пониманием. «Здравствуйте!» Данным письмом спешу сообщить, что на мой взгляд вы, уж простите за дерзость, не в полной мере владеете обстановкой. Текст данного письма я продублировал электронной почтой. Хотя гложет меня сильное сомнение, что если не затеряется и это письмо, и то, что я отправил по электронной почте в вашем секретариате, то некоторые люди, перебирающие вашу почту, уж точно застопорят его. И хуже всего натравят на меня, извините за такую формулировку, узаконенных опричников, коим никакие законы не писаны. Надеюсь, что принятые мною меры предосторожности позволят все-таки мне избежать больших неприятностей. Но моя боль и обида за нашу державу заставляет меня сделать данный шаг. Несмотря на то, что это может повлечь угрозу моей жизни или вы просто сочтете меня за сумасшедшего, если прочтете его. Вот несколько тезисов, которые я хочу изложить. Для начала хочу сказать, что чего уж греха таить, в вашем окружении достаточно лизоблюдов и подхалимов, которые будут рапортовать вам об успехах, о небывалом подъеме, о том, что все мы идем правильным путем, стоит включить главные каналы на телевидении сплошь одни успехи и благодать, за исключением постоянных пожаров в домах престарелых и прочих интернатах. Вы, несмотря на занимаемый вами высокий пост, всего лишь простой смертный человек и не можете объять необъятное. Вам угуд, вам затуманивает взор показухой, ибо куда бы вы ни поехали, там за считанные дни перед вашим приездом кладут новый асфальт, красят стены и дома, а военным даже дают на время новую форму. Но только голос адекватного представителя простого люда может пробиться сквозь толщу победных реляций, если, конечно, он действительно может пробиться, и донести вам некоторые факты, которые несколько разнятся с тем, что вам говорят ваши подчиненные». Первое. Вы очень много и красиво говорили о борьбе с коррупцией. Может, результаты и не могут иметь место быть так скоро. Но вы должны понимать, что это настоящая безжалостная борьба. И каждый день этой борьбы, в котором ваш крестовый поход на коррупционеров не приносит никаких результатов, наносит огромный урон нашей стране. Взять, к примеру, мэра нашего маленького городка. У нас каждый дворник знает, что выиграл он выборы под бюллетеней. У него административный ресурс, поскольку он член правящей партии. У него возможность подкупа, поскольку он бизнесмен и из чего греха таить вор. Он снабдил неблагополучные районы нашего города и городского округа водкой, и спившиеся в силу общественного упадка общества субъекты отдали ему свои голоса. Он пообещал командирам частей содействия в улучшении жилищных условий, и те обеспечили голосование солдатами в его пользу а солдаты из разных регионов страны. Им, честно говоря, наплевать, за кого отдавать голос, поскольку им тут не жить. Явка избирателей в провинциальных городках, где нет никакой культурной жизни и плохо с нормальной работой, очень невелика. И я знаю конкретно от человека из избирательной комиссии, что им было дано указание на нескольких подконтрольных участках. После закрытия избирательных участков заполнять пустые бланки в пользу именно кандидата Шея. Не прошло и двух лет, как группа противников данного субъекта все-таки добилась того, что дело о правомочности его полномочий и его сомнительных делишках пошло в Конституционный суд. Однако, как мне удалось выяснить, Ше сам лично отправился в столицу и уплатил порядка 8 миллионов рублей за то, чтобы в секретариате суда конверт с документами ушел в бумагорезательный аппарат. Мыслимо ли такое в стране, где идет борьба с коррупцией? Мыслимо ли, что его жена, став виновницей ДТП, в один пострадавший впал в кому, не понесла никакого наказания? Более того, по документам расследования, она вообще якобы находилась в 300 километрах от места ДТП у своих родителей, а ее джип оказался на месте ДТП только потому, что его якобы угнали. Хотя все свидетели опознали жену мэра за рулем. Так вот я отвечу, в нашей стране это, увы, система. Это в порядке вещей. Ещё хочу сказать вот что. У нас есть одна частная строительная фирма. Руководит ею бывший офицер советской армии. В год, когда развалился союз, он просто бросил службу. Не уволился, а именно бросил. Перестал ходить на службу и выполнять свои обязанности. Никакого наказания он не понёс. Но это полбеды. Он практически сразу занялся бизнесом. Откуда у него начальный капитал взялся – вопрос серьёзный. На данный момент он имеет двойное гражданство. Одно наше, другое одно из бывших республик, которое сейчас состоит в НАТО. И это полбеды. Но его фирма имеет эксклюзивные права на производство и ремонты в воинских частях нашего городка и близлежащих окрестностей. На объектах всех категорий секретности. Причем некоторые его работники – иностранцы. Что можно ждать от этого человека? Помимо установки жучков и прочего шпионского оборудования, замеров радиационного фона и подсчета личного состава. Можно просто в стены бомбы замуровывать. И взорвать их, когда нужно. Вы скажете, что это невозможно? Так невозможно лишь потому, что вы не хотите в это верить. А нормально, что постоянные визиты воинские части устраивают так называемый «комитет солдатских матерей». Они лезут всюду. Они грозятся санкциями, когда узнают, что у солдат конфискуются мобильные телефоны. Хотя в уставе написано, что магнитофоны, радиоприемники, фотоаппараты и прочее, а к прочему, естественно, надо отнести мобильные телефоны, должны храниться в сейфе командира и выдаваться только командирам в выходные и праздничные дни. И самое смешное, что председателем нашего областного комитета солдатских матерей является особа, у которой нет сыновей. У нее одна единственная дочь, и та, простите, уже лет семь в Израиле живет. «Скажите, это нормально?» Более того, она по совместительству покровительствует какой-то религиозной организации, которая не имеет никакого отношения к традиционным религиям, таким как православие, ислам, иудаизм, католицизм или буддизм. Проще говоря, это секта. Это нормально? Нет. Пробормотал Николай, скомкав письмо, швырнул его в костер. Что толку теперь? Нормально или нет? Не то донос, не то крик души чей-то. Воснецов разорвал еще один конверт и бросил его в огонь, оставив в руках бумажку с текстом. «Здорово, Баклан! Пишет тебе, если ты еще не допер. Димка-вандал! Охрененно тебе армейский привет, шкера ты зачуханная! Как сам? Как Толик, Жбан, Валет и Димедрол? Все по подвалам отдупляетесь? А я вам вот что скажу. харе повестками задницу подтирать, идите в армию. Тут клёво. На отвечаю». Кстати, передай Валету, что у нас в армии слово «валет» означает типа «тупой лох». Так ему и передай. Никакой дедовщины тут нет. Всё это выгон. Главное мужиком быть, а не петушком. Я вот с учебки в часть приехал, захожу в казарму. Там типа перцы на койках лежат в дневное время. Трое. Я громко так говорю. Кто тут основной дед? Встает так лениво лошара один. Подходит, мизинцем падла в зубе ковыряется. Смотрит на меня, что нахамно. И отвечает, ну типа я, а а я ему сходу в морду. Теперь говорю, я тут основной. Носки мне постирай, высерок." Тьфу ты, Славику бы понравилось это письмо. Николай отправил его в костёр. Что там дальше? — Привет, сестрёнка, очень рад, что ты нашла достойного парня. Увы, на свадьбу приехать мне не судьба. Отпуска зарубили опять. Контрактников даже за пределы гарнизона теперь не выпускают. Расторгнуть контракт пока не получается. Сказали, что неустойку большую платить придётся. Хотя всё это словоблудие о престижности службы запарило капитально. Платят более чем в два раза меньше, чем обещали. Многие хотят расторгнуть контракт. Несколько ребят из батальона вообще уехали в отпуск и не вернулись. Забили на службу. На них дело уголовное завели. Платили бы нормально, так и не было бы такого. Прости, сестрёнка, не смогу на твоей свадьбе погулять. — Лизка, Никита всё про тебя написал. И про тебя, и про Семёна. Я не думал, что ты такая лживая тварь. Дембельнусь, приеду, отрежу вам обоим бошки, на! — Здравствуй, мама. Я попал в очень хорошую часть. Нас тут всего тридцать человек-срочников. Никто не обижает, кормит хорошо. Я после учебки на три кило веса набрал, а ещё у нас очень хороший старшина, с ним всегда можно поговорить о чём угодно, такое ощущение, что он знает всё, приносит постоянно на дежурство камеру и фотоаппарат, снимает наш быт, службу, приколы всякие, обещал каждому всё записать на диски. Хороший он в общем человек, он нам как старший брат, только помешан он немного на войне, говорит, что скоро будет большая война. Иногда страшно от его слов становится. Хотя, может, у него просто работа такая, морально нас готовить. «Здорово, братан! Прости за неровный почерк, пишу из горящего танка на сапоге убитого товарища. Нога у него ещё дёргается. Ха-ха-ха! Это шутка такая!» Знала бы ты, какая тут великолепная природа. И поскольку места эти совсем не тронуты человеческой деятельностью даже сотовая связь тут не работает. Вот и пишу тебе по старинке. Уже сделал более двух сотен фотографий. Печатать и высылать возможности нет. Пока закидываю на диски. Хорошо, что ноутбук прихватить с собой догадался. Как приеду, покажу. Здравствуй, любимый. Ты говорил мне по телефону, что получить письмо, которое можно держать в руках, ощущая исходящий от него запах возлюбленной, писавшей его «Великое счастье». И вот я решила тебе написать. Я, если честно, очень волнуюсь. Волнуюсь от того, что знаю, мое письмо не может быть таким красивым, какие слал мне ты. Я знаю это. Я перечитываю твои письма постоянно, и сердце рвется наружу от радости, что ты у меня есть, и более, что ты так далеко. Письма. Это был голос Юрия. Николай повернулся. Алексеев смотрел на ворох конвертов, что был свален рядом с ним. «Странно. В эпоху интернета, мобильных телефонов и смс еще кто-то письма писал». Устало проговорил он. «Юра, как ты?» — участливо спросил Васнецов. «Как я? Разве ты не чувствуешь запах сыра? Такой режущий и навязчивый запах. Да ты, конечно, не знаешь, как пахнет сыр. Сколько тебе было, когда все началось?» А потом никакого сыра, никакого молока. Они несли в себе столько радионуклеидов. Так пахнет смерть, Коля. Теперь так пахнет смерть. Это гангрена. Может, все еще... Николай чего-то не знал, как лучше закончить фразу. Знаешь, я когда совсем был маленький, крепко запал мне в память один фильм. В то время был еще СССР. И мир тогда был очень близок к мировой войне. И вышел на экраны такой фильм «Письма мёртвого человека». Я хорошо помню, как, затаив дыхание, смотрел его на экране старенького черно-белого рекорда. Мне было страшно, но я смотрел как заворожённый. Ведь это был фильм о последствиях ядерной катастрофы. А самым большим моим страхом тогда была ядерная война. Причём я больше всего боялся, что она случится, когда родителей не будет дома. Где мне их тогда искать? Куда идти? Я чего то был уверен, что останусь жить, ведь человек до конца не верит в смерть, пока она не придет за ним. Как за мной сейчас. Хотя все мы мертвы уже давно. И он был таким, главный персонаж, старый профессор. Он мысленно писал письма своему пропавшему сыну. И в одном из них он говорил о своих детских страхах. Этим страхом был поезд, приближающийся поезд. Многие дети во сне видят похожие кошмары как что-то огромное на них надвигается. Тот самый поезд. А знаешь, что это? Это символ, квитэссенция всего рукотворного, технический прогресс. Все, что сотворил человек, обрушилось на него огромным поездом, сметающим все на своем пути. Весь наш прогресс обрушился на нас, как тот поезд. И вот смотрю на эти письма сейчас. Как символично. Мой оживший детский страх. Письма мёртвого человека. И я понимаю, что вся наша жизнь, но не только детство, это шаткое здание на фундаменте страха. Мы всегда и всего боимся. Мы маленькие, боимся темноты, войны, поезда, отцовского гнева, боимся злых собак, подрастаем, узнаём о смерти, боимся, что она унесёт кого-то из близких. Нет, своей смерти так до конца не осознаём. Но смерти близких боимся. Боимся в школе остаться на второй год. Влюбляемся, боимся, что не полюбят нас. Нас любят, боимся, что разлюбят. Боимся жениться, женимся. Боимся потерять семью. Боимся дефолта. Боимся террористов, землетрясения, спиды, туберкулеза, импотенции, пожара, наводнения, цунами. Боимся, что на дом упадет самолет. Покупаем машину и боимся, что ее угонят. Сами делаем новое оружие, а потом хором его боимся. Боимся, что после нашей смерти кто-то продаст участок с нашими могилами под строительство офисов. Боимся гнева Божьего и происка дьявола. Боимся потерять веру, и, веря, боимся своих страхов. Боимся потерять работу. Боимся хулиганов. Боимся, что иссекнет нефть. Боимся холода и голода. Боимся Харпа и Морлоков, Фашинов и Духов. Боимся, что все вокруг правда. Боимся, что эта еда ядовита. Боимся сами себя, своего я или подсознания. Боимся того, на что способен человек. Боимся жизни. Мы же все боимся жизни. Но никогда наша смерть не может стать полноценным страхом. Ибо когда она приходит, уже не страшно. А в войну страшно лишь стать не воином, но обузой И заживо гнить пожираемым гангреной Умирать не страшно, Коля Страшно жить Раздался щелчок Правая рука космонавта, до этого спокойно лежавшая под одеялом, которым был укрут Юрий Приставила к собственному рту ствол пистолета Юра, нет! Завопил Васнецов и вскочил на ноги Простите Раздался выстрел Он словно хотел что-то еще сказать, но уже нажал на курок. Оля прошла через голову и разворотила затылок, разбрызгивая части скальпа, крови и мозг. «Господи!» Вознецов смотрел на мертвого Алексеева и тряс перед собой руками. «Господи, ну зачем? Зачем? Зачем ты?» В вагон ворвались варя людоед и сквернослов. «Что случилось?» — крикнул Яхонтов. «Юра!» Юра застрелился, промотал его снецов, все еще не веря в произошедшее. Это было совсем недосягаемо для разума. Ведь вот он только что говорил, вспоминал что-то, живым был. Но теперь его голова буквально вывернута наизнанку, и он больше не издаст ни единого звука. Никогда. Был Юра Алексеев, и нет его. — Откуда у него пистолет? — стахнул крест. «Чёрт, Юра, твою же мать!» — Закрушался Варяг. «А ты куда смотрел?» — Рявкнул он на Васнецова. «Ну я... я же...» «Что? Что же?» «Ты хоть понимаешь, что значит присматривать?» «Тебе было велено присматривать за ним, а он застрелился у тебя на глазах. Как ты вообще мог допустить такое?» «Осади яхонтов!» Крест встал между ним и Васнецовым. «Выхватить пистолет и всадить в себя пули — дело двух секунд. «Да откуда у него вообще пистолет взялся?» — не унимался варяг. «Он же на ходе несколько раз приходил в себя, рядом его рюкзак с вещами. Он мог достать оттуда свой пистолет и спрятать под одеждой, и никто из нас на это не обратил внимания. Так что пацана не надо крайним делать. И вообще, надо похоронить Юру, и чем скорее, тем лучше. Убираться из этого места надо». Николай из-под смотрел на варяга он еще не отошел от того, как Яхонтов набросился на него в котельниче. Теперь он и без того, съедаемый чувством вины за гибель Алексеева, ощущал сильнейшую душевную боль, подкрепляемую обвинениями варяга. Сам Николай еще, наверное, не подозревал, что думал он сейчас о том, что варяга он не простит за это никогда. Хоронить было решено на холме. Ведь если когда-нибудь на этой планете наступит весна, могилу в низине неминуемо размоет. Рыть могилу, выкоченевшую от вечного холода земле, было трудно. Но у них уже был печальный опыт, когда они хоронили Андрея Макарова. И если копать они начали после рассвета, то уже темнело. Очередной день прошел, как его и не было. Людоед смастерил из каких-то железных труб, что взял в разбитом локомотиве могильный крест и установил его у изголовья погребального холма. Варяг не забыл положить в могилу гильзу, в которой хранилась записка с именем и званием космонавта. Они стояли втроем и смотрели на могилу своего товарища. Снизу к ним медленно двигался ведомый Вячеславом луноход. Но что говорят, когда хоронят самоубийц?» вздохнул Яхонтов. «Да какая разница?» Людоед пожал плечами. «Человечество само по себе самоубийца». Он снял с плеча автомат. — Может, салютуем? Офицер все-таки. Положено воинские почести отдать. — А Макарову не отдали, — покачал головой варяк Да и не те времена сейчас, чтобы пули в воздух выпускать. Мы им потом салютуем, обоим, когда на Аляску приедем. Такой салют в их честь устроим. — Мужики! — Николай вытянул руку в направлении Уральского хребта. «Смотрите — Смотрите! Далеко на пригорке стоял едва различимый в сумерках снегоход. Два человека на нём пристально смотрели в сторону путешественников. Похоже, они переговаривались. И вроде у одного был бинокль. Звука снегохода они не услышали из-за начавшегося порывистого ветра, гнавшего снежную пыль низко над белым настом. Двое уселись на свою машину и двинулись в их сторону. — Кто это такие, интересно? — нахмурился Варяк. Сейчас узнаем. Людоед щёлкнул затвором автомата. «Вам обоим тоже не мешало бы оружие приготовить». Снегоход неторопливо двигался в их сторону. Уже было слышно жужжание мотора. Отремонтированный луноход, наконец, достиг вершины холма, где похоронили Юрия, и остановился возле путников. «Ну что, поехали?» — спросил Сквернослов, приоткрыв свою дверь. В этот момент с двумя незнакомцами на снегоходе произошла резкая метаморфоза. Как только в поле их зрения попал луноход, водитель резко вывернул руль и прибавил скорости. Стал экстренно разворачиваться. Его пассажир даже едва не слетел с кресла. Он захлопал рукой водителю по спине и что-то сильно кричал. Возможно, он подгонял своего напарника, так как тот, казалось, выжил из своей машины все, что мог. Ревя двигателями, снегоход уносился прочь. «Что сие значит?» Мыкнул Илья. Варяг взглянул на людоеда, затем на луноход. «Странно. Нас они, значит, не испугались. А вот машину нашу ломанулись, как чёрт от Ладана. Странно всё это. Твоя правда, Варяг, странно, очень. Но, значит, впереди есть кое-какое поселение. Эх, если бы Юра потерпел». «Не надо уже», — махнул рукой Яхонтов. Юра уже нет. Поехали».